Глава 26. Ну как пуста? Я неверяще посмотрел на пустую сокровищницу. Ну что такое одна медная монетка, валяющаяся на полу? Медная монетка. Я убрал ее в инвентарь, где она почему-то заняла отдельный слот и привалился к косяку. Что сделает обычный человек, обнаружив пустое хранилище, которое, по идее, должно быть забито золотом? Думаю, для начала сильно огорчиться, а потом постарается свалить так, чтобы никто не заподозрил в краже именно его. И у меня, к слову, были те же самые мысли. Первой мыслью было броситься в сокровищницу, проверить, правда ли это. Второй – аккуратно закрыть дверь, протереть отпечатки пальцев и скрыться с места преступления. Но вместо этого я решил подумать головой. Во-первых, совершенно точно, что это подстава. Может быть, это инструмент воздействия на бывшего мэра Удольска или ловушка для будущего? Растрата городского бюджета — это серьезное преступление, и жители могут самолично разорвать незадачливого управленца. Во-вторых, вряд ли сокровищницу будут открывать в ближайшее время. Ну а зачем? Тот, кто подстроил это все, уверен, что она пуста, плюс он не даст остальным обнаружить пропажу. Я задумчиво посмотрел на пустую сокровищницу и хмыкнул себе под нос. А что если... Да бред. Но ведь может сработать. В принципе может, но... Да что я в конце концов теряю. Прогнав только что родившийся в голове план, я залез в инвентарь выгреб все золото, которое там было. Эх, сейчас бы улю. Мы бы с ней сварили какое-нибудь зелье, чтобы пометить монеты, а потом найти их по поисковому заклинанию. Стоп, а это мысль. Я вытащил из инвентаря белую метку и спрятал среди золотых монет. Немного подумал, сходил до застолья, сунул палец в полупустой бочонок с медом, вернулся в сокровищницу и, как мог, приклеил метку к золотой монете. Теперь, если что, я смогу определить, кто присвоит себе мои деньги, ежели такое все-таки произойдет. Настроение сразу же пошло в гору, и даже потраченное золото было не жаль. Деньги я еще заработаю, будь то продажа артефактов, наш с Горхом и Ульяной бизнес – А вот сломать кому-то планы сам Бог велел. Особенно, если этот кто-то старший клерк банка Разук. По крайней мере, пока что все указывает на него, ну а его принадлежность к клану драконов только усиливает мои подозрения. Оставив в сокровищнице гору золота, большая часть которого появилась у меня благодаря гейммастеру и веселому молочнику, я закрыл дверцу, на всякий случай протер платком стальное колесо и направился на выход. Было дико интересно заглянуть в бухгалтерские книги, но время поджимало. И так непростительно долго пировал с гномами. Я облизнул вымоченный в меду палец и поспешил покинуть банк. Вот только стоило мне выйти из здания и закрыть его на ключ, как передо мной появилось системное уведомление. «Внимание! Вы ограбили сокровищницу Удольска. Вы ограбили сокровищницу плюс пять. Вы ограбили хранилище плюс пять». Вы оставили ложный след, плюс 2. Вас никто не опознал, плюс 2. Вы никого не убили, плюс 2. Вы оставили улику, минус 2. Итого ваш счет 14 из 20. Внимание, ваш коэффициент как начинающего грабителя банков составляет 0,3. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика Серафим. Ловкости сила плюс 1. Выберите характеристику для повышения. Выберите навык. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения. Внимание, получен уровень. Бонусная характеристика изгой, ловкость плюс +1. Выберите характеристику для повышения. Не понял. Это что, мне дали 4 уровня согласно какому-то коэффициенту? А если бы коэффициент был один, то дали бы 14 уровней. Отложив разбор полётов на потом, Я завернул в переулок, попутно читая дальнейшую информацию. Вам доступно взять ответственность за ограбление на себя. Репутация с ночной гильдией Удольска. Восхищение. Репутация с ночной гильдии Града. Уважение. Достижение мастер-вор. Плюс 10 к ловкости и интеллекту. Плюс 50% все воровские навыки. Остаться инкогнита Перманентная прибавка к воровским навыкам 10%. Достижение мистер Оушен. Плюс 5 к ловкости, плюс 5 свободных престиж-характеристик. Остаться инкогнито, чуть помедлив выбрал я. Мне как-то не улыбалось признаваться на весь город в совершенном преступлении. Пусть даже я по сути украл сам у себя. Да и вообще не украл, а наоборот денег положил в казну. Нет, решено. Репутация с городом дороже репутации с ночной гильдией. Разобравшись с этим вопросом, Я с интересом посмотрел на престиж-характеристики. Это еще что за зверь такой? Но как только я открыл окно персонажа, то понял, что это всего лишь дополнительные характеристики. Стоп, всего лишь? Ведь эти характеристики невозможно прокачать вложением обычных очков. Огонь! Я замедлил шаг и изучил доступные варианты. Эмпатия 4, творчество 3, восприятие 9, пафос 7, счастье 1. Рейтинг 13. В счастье и рейтинг вложить очки не вышло, а вот в эмпатию, творчество, восприятие и пафос получилось. Эмпатия мне пока ни к чему, а вот восприятие must have. Стоило мне вложить одно очко в восприятие, как передо мной тут же появилось системное уведомление. Внимание, восприятие достигло отметки в 10 пунктов. Получено достижение умник второго ранга. Теперь вы не просто знаете больше других, но можете видеть скрытую информацию. Офигеть, дайте две. Ой, какая нямка. Интересно, чем порадуют остальные капы. Я тут же передумал вкладывать все очки в восприятие и вложил три очка в пафос. Внимание, пафос достиг отметки в 10 пунктов. Получено достижение «Номеру и смерть красна второго ранга». Когда за вами наблюдают более восьми разумных, скрытая характеристика пафос добавляется ко всем основным характеристикам. Ну, нормально. Я, конечно, рассчитывал на бонус к репутации и дипломатические плюшки, но и так очень даже неплохо. Последнее очко вложил в творчество, мне пока не до артефактов, зелий и так далее. Но рано или поздно придет и такой момент. Полюбовавшись на получившийся результат, я не стал никуда вкладывать оставшийся навык и убрал окно персонажа. Сейчас нужно было найти Патрицию и как-то поменяться с ней местами. Вот бы где еще одна метка пригодилась. Вздохнув, я свернул в переулок, ведущий на площадь. Глядишь, там получится как-то привлечь ее внимание. Но, как оказалось, я зря переживал, Патриция сама меня нашла. Не успел я выйти из переулка, как в меня влетел эльф, оттолкнув мою тушку назад. Тут же появился неуловимый запах фиалок, а моя копия зло прошипела. «Быстрее! Плут на хвосте!» Я тут же скинул с себя капюшон безымянного странника, а Патриция, шагнув за меня, подернулась дымкой и превратилась в человека со скрытым именем. но ну, один в один я несколько секунд назад. «Куда прешь, ушастый?» хрипло каркнул человек, отталкивая меня в сторону. Недовольно сплюнув на землю, он свернул налево и тут же затерялся среди торговцев НПС. Я задумчиво посмотрел ему вслед и пробормотал так, чтобы меня услышал скрывающийся в тени рога. Странный какой-то тип. Неужели Робина что-то задумали? Постояв немного на месте, я огляделся по сторонам. Посмотрел в переулок, будто забыв, зачем я хотел туда свернуть, и направился к последним на сегодня состязанием Путь до площадки, на которой стоял окруженный радужным куполом маг, занял у меня не более двух минут. Вот только вместо оговоренного веселого молочника в куполе стоял маг НПС. Я стоял и решал, к кому же мне обратиться за решением проблемы. К НПС-распорядителю или к кому-нибудь из робинов. Как из-за бани показались довольные игроки. Конан и последний рыцарь. «О, Алекс, вот ты где!» — с облегчением воскликнул варвар. «Мы тебя уже обыскались. Вроде и видят тебя все, а по факту хрен найдешь». Рыцарь молча кивнул, подтверждая негодование товарища, а я лишь развел руками. «Вот такой вот я, таинственный и неуловимый!» «Ха-ха-ха-ха!» — громко захохотал варвар. «А ты смешной!» «Учусь у лучших!» — кисло улыбнулся я и кивнул настоящего в куполе мага. «Ребят, не в курсе случаем, почему здесь НПС стоит, а не ваш молочник?» «А почему должен молочник стоять?» — удивился конон «Мы так договорились с вашим гей-мастером», неохотно ответил я. «С каким геем?» — не понял варвар. «Я говорю», — я немного повысил голос. с гейммастером «А, -а, -а, а кивнул головой варвар и снова некультурно заржал. ха ха, -ха, -ха Я же, улыбнувшись про себя еще одной идеологической мине, заложенной под имидж админов Робинов, посмотрел на последнего рыцаря. «Ребят, подскажите, как на связь с вашим руководством выйти?» «Поговори сначала с магом», — посоветовал последний рыцарь, в ножнах которого я заметил гарду нового меча. «Ну, сейчас попробую», — неохотно сказал я и кивнул на гарду, украшенную алой розой. «С обновкой, кстати». «Спасибо», — довольно пробасил воин, не поднимая забрала «А за наводку с меня должок». «Ну, должок так должок». Дождавшись, когда с поля выйдет макробинов который пробовал пробить радужный купол НПС огромным метеоритом, я обратился к распорядителю Карли. Эти ребята родственники дворфов, но вместо силы имеют бонус к ловкости. «Извините, а можно мне перекинуться парой слов с магом?» «Если насчет взятки, то мимо. Тут же отшел меня невысокий, мне по грудь маг Карла. Лучше мне давай». «Дело в том, я пропустил слова Карлы мимо ушей, что я боюсь убить вашего мага». «Убить Модуса», — уточнил Карла. «Да, его, я напряг зрение, и надстоящим в куполе магом всплыла системная информация». «Модус Дефендер, 220 уровень, ученик Архимага, мастер осады, неуязвимый магистр». Карла молча посмотрел на меня и гулко за ухол. хо хо, -хо! «Боится убить Модуса». «Хо-хо-хо! Модус, слышишь? Тут еще один боится за твое здоровье». «Посылай всех к Мараду», — густым басом отозвался гном-маг. «Еще ни один смертный не пробил мой купол». «Слышал, Дылда?» — Карло непочтительно усмехнулся и посмотрел на меня снизу вверх. «А что будет, если я его случайно убью?» «Я проигнорировал нарывающегося на неприятности Карло. «Что-что», усмехнулся распорядитель, «в тюрьму пойдешь, в городскую. В таком случае я прошу заменить уважаемого Модуса». «Да никто никого не станет заменять!» Карло неприязненно на меня посмотрел и сплюнул мне под ноги. «Не хочешь участвовать? Проходи мимо!» Я посмотрел на неадекватного НПСа и понимающе покивал головой. Даранур, маг-иллюзионист, 148 уровень. Ловкий, грамотный, недолюбливает эльфов. Бывший вор. «Все с этим НПС понятно. С таким хоть ты в лепешку расшибись, каша не сваришь». Конон будь другом, позови уважаемого Густава». Ща ухмыльнулся варвар и широким шагом направился на площадь к сцене. «Зачем тревожить уважаемого человека?» – скривился Даранур. «Ты же решать проблему не хочешь? А ты мне не тыкай, понял?» Мне в жизни бывало попадались такие клоуны. Сами из себя мало что представляли, зато гонору было на троих. Раньше я пытался им что-то доказать, убедить, но в какой-то момент своей жизни понял, что лучший вариант — это игнор и решение проблемы через начальство. Ждать королевского сборщика пришлось недолго. Узнав, кто просит его внимания, Густав изменил своим привычкам и самолично явился к нам. Уж не знаю, что на это повлияло, то ли моя высокая харизма, то ли прокачанный на десятку пафос. Что случилось? Недовольно поинтересовался столичный чиновник. Эльф буянит, хмуро ответил Карло. Правила нарушает. Густов вопросительно поднял брови и я не спеша объяснил ему свое видение событий. Уважаемый Густов, у меня есть все причины переживать за жизнь уважаемого Модуса. А если быть точнее, то за ухудшение отношений с вами и короной. Ведь если мое заклинание его нечаянно убьет, что вы предпримете?» «Суд в граде решит степень вины», — тут же ответил Густав. «Но пробить щит Модуса невозможно. Но если у меня получится, то меня будут судить?» — уточнил я. «Ну да», — поморщился чиновник. «От клана Робин Гуда есть доброволец по имени Веселый Молочник. Может быть, уважаемый Модус создаст свой купол вокруг него?» «Такого еще не было», — заметил Густав. «Как вариант, я мстительно посмотрел на распорядителя, можно поставить в купол Карлу Доронура». Хм... Чиновник смерил побелевшего Карлу задумчивым взглядом. «Хм... Помилуйте!» — Карл отступил шаг назад. «Я не хочу умирать!» «Вот видите, — поддержал я Карлу, — никто не хочет умирать, уважаемый Модус в том числе». «Где ваш молочник?» — хмуро поинтересовался Густав. «Где молочник?» — я переадресовал вопрос Конону. Э завис варвар, и в следующий момент его взгляд расфокусировался. «Сейчас у Кристофа спрошу». «Ну чего там?» — заволновался маг Модус, с недоумением наблюдая за собравшейся толпой. «Что за балаган?» «Погодите, магистр!» — крикнул ему Густав и покосился на меня. «Долго еще?»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 «От лица короны прошу вас поставить ваш купол вокруг этого рейнджера». Мак пробормотал себе под нос парочку забористых гномих ругательств, но спорить на виду у всех не стал. Взмахом руки подозвав молочника к себе, он развеял купол вокруг себя, отошел на десяток шагов в сторону и щелчком пальцев создал новый купол вокруг эльфа. «Надеюсь, Алекс», — королевский чиновник строго посмотрел на меня. «Ваше обращение не окажется фарсом». Я тоже, не слышно пробромотал я. «Давай!» — крикнул Модус. Я выхватил свою рапиру, указал прямо на подставившего меня дико веселого молочника и с каким-то мстительным удовольствием активировал небесную молнию. Учитывая, сколько навыков я взял на усиление магии воздуха и в особенности молний, посмотрим, сколько урона выдаст моя малышка. «Гдадах!» Внимание, критический урон. «Внимание, вы нанесли двойной урон!» Ослепительно белый жгут хлестнул посеревший кокон, и по площади прокатился оглушительный раскат грома. Даже я чуть присел и зажмурился от неожиданности, что уж тут говорить о других. «Ох, ни хрена себе!» – протянул слева конон «Святая Синерлин!» – тут же отозвался рыцарь, во все глаза смотря на площадку. «Спасибо вам, Алекс», — королевский сборщик налогов всеми силами пытался сохранить на лице маску невозмутимости. «От имени Короны выношу вам благодарность за спасение магистра Модуса». «Ага», — кивнул я, завороженно смотря на площадку, с которой вовсю улепетывал вышеупомянутый магистр. На месте исчезнувшего купола дымилась аккуратная горстка пепла.